Глава тридцать девятая. Рано утром едва открылся телеграф, как инженер Иоганн Вайс зашел в здание. Он был первым посетителем, и посему телеграфист сразу занялся им. И сразу же обнаружил, что на имя господина Вайса уже есть телеграмма, пришедшая еще в шесть часов утра. Телеграмма была весьма коротка. «Дорогой Иоанн, ваш дядюшка приболел. Поедете на дачу, прихватите лекарства. Ваш кузен Конрад». — Будете отвечать, Герр Вайс? — поинтересовался телеграфист. — Нет, нет, — покачал головой инженер, и отвечал вполне благодушно. — Благодарю вас. До свидания. Но настроение у кошнина было совсем иное. Он вышел из телеграфа и весьма бодро пошел по улице, поигрывая тростью с рукоятью в виде головы гуся. Вид у него был вполне беззаботный, но то была внешняя беззаботность. Внутренний брат Аполлинарий был сосредоточен, если не сказать напряжен. Из телеграммы он понял, что случилось что-то непредвиденное, так как в тексте была использована фраза «дядюшка приболел», что означало «срочно». И еще одно слово «дача» — так обозначалась квартира казака Тютина. То есть кузен Конрад, брат Тимофей, просил его срочно прибыть на квартиру Тютина. Утром. Срочно. У Кошнина не было никаких сомнений, что что-то произошло. И он шел, хоть с некоторой опаской, к своему другу Тютину, чтобы выяснить, что приключилось. Нет, слежки не было, он в этом убедился. Но как только инженер вошел в парадную дома, он достал из-под чертука револьвер и переложил его себе в карман-панталон. И так, держа руку в кармане, а палец на спусковом крючке, он, предварительно поднявшись на этаж выше нужного, подождал пару минут, постоял, прислушиваясь, и лишь после этого не спеша спустился на этаж ниже и, не вынимая руки из кармана, тростью постучал в дверь. — Кто там? — донеслось из-за двери, и Квашнин с некоторым облегчением узнал грубоватый голос и не очень хороший немецкий брат Емельяна. — Я от куза до Конрада! — отвечал брат Аполлинарий. Дверь открылась, и Тютин, чуть выглянув из-за двери, нет на лестнице еще кого, впустил товарища. Они без слов обменялись рукопожатием. И лишь потом, казак, подойдя к окну из-за занавески, выглядывая на улицу, спросил. — Кофейку? — Ну, давай. — Правда, он уже остыл. «Ну, — но начинается. С притворным разочарованием произнес Квашнин. — Ладно, наливай. Но выпить холодного кофе они не успели, поскольку явился сам собравший их Конрад, он же брат Тимофей. Как только он вошел, и Квашнин, и Тютин поняли по его виду, что произошло что-то чрезвычайное. Братья, Из пустоши от старцев пришла телеграмма. Он сделал паузу. Такую паузу, которая должна была поднять уровень драматизма. В общем, в Серпухов пришла весть от сестры нашей. — От какой? — сразу спросил Квашнин. — От Зои, — отвечал Тимофей Сергеевич. — С того света, что ли? — поинтересовался казак. — Судя по всему, с этого, — абсолютно серьезно произнес Елецкий. — Она вышла на старцев через запасной австрийский канал. Все пароли на месте, и она все еще в Гамбурге. — Еще тут? — недоумевал брат Емельян. — Так значит, она жива? — удивлялся инженер. — Бред какой-то. Журналист видел ее мертвой. — Да, видел мертвой, — задумчиво произнес Елетки. В этом-то и загвоздка. В общем, старцы решили, что она жива, так как канал связи англичанам был неизвестен, и пароли тоже. Он сделал паузу и поглядел на товарищей. «В общем, Зоя жива, но работает под контролем». «Я тоже так думаю», — поддержал эту мысль тютин. «Почему это?» — спросил у него инженер. «Потому как-нибудь она у них в лапах, так уехала бы отсюда, как положено по инструкции, добралась бы до любого посольства и связалась с пустошью. Вот и все. А раз не уехала...» Не добавить что-то, не возразить тут было нечего. — Да, короче, старцы приказывают менять квартиры снова. — Перестраховываются, — заметил инженер. — Это лишнее. Зоя новых наших квартир не знала, новых телеграфов не знала. У тебя все склады и мастерские записаны на Вайса, а это имя она знала. — Черт! — Квашнин потряс головой. — И пирс для баркаса я тоже на Вайса записал. — Все меняем, все. Сворачивай мастерскую склад нужно уходить говорил елецкий как быстро лодку спрятать сможешь это дело пятнадцати минут подниму давление до да уплыву мастерская инженер на секунду задумался она мне и не нужна вот инструмент инструмент у меня там хороший аппарат сварочный дорогой все к черту больше туда ни ногой приказал брат тимофей ну хорошо — Лодку я уведу в другое место, мастерские бросаем, они, по большому счету, мне уже и не нужны. — Но динамит! — Что динамит? — спросил Елецкий и тут же догадался. — Склад снимал на имя Вайса. Инженер молча кивнул. — Ну да. И тогда брат Тимофей быстро принял решение. — Брат Аполлинарий, ты тогда займись баркасом, найди ему новое место, удобное для погрузки. — А мы с тобой, брат Емельян. Он взглянул на казака. «Займемся динамитом. Нужно срочно найти транспорт и вывести взрывчатку со старого склада». «И найти новый?» — спросил Тютин. И тут, к его удивлению, да и к удивлению инженера, брат Тимофей своего согласия не дал, а оглядел их обоих и ответил так. «Братья, вести с пустоши от святых отцов азоя была лишь половиной плохих вестей». И теперь два его товарища молчали и внимательно слушали, чем он еще их порадует. Сегодня утром я получил телеграмму от нашего человека с таможни. Раненько поутру поехал к нему, и он мне рассказал, что вчера под ночь на рейд встала шхуна «Король Георг», а шхуна та пришла из Лондона, и на ней всего один задекламированный груз. Но вы уже поняли, какой подшипник для линкора. Сразу догадался инженер. Елецкий только кивал головой. Да, он самый. — Значит, времени у нас больше нет, — резюмировал Квашнин. — Ждать облачности и дальше мы не можем. — Да, придется все делать при Луне. Ну а с прожекторами, я надеюсь, вопрос решит наш казак. — Коли Бог даст, — разумно отвечал Тютин. — Все, братья, за дело. На старые квартиры не возвращаемся, работаем по новым паспортам. — Связь через новые телеграфы. Ты, брат Аполлинарии, занимаешься баркасом, мы — динамитом. Ты, Аполлинарии, даже знать на новый телеграф, где нам с тобой встречаться. Все, расходимся. Аполлинарии, давай, ты первый. Конечно, все хотели поговорить про Зою, и у резидента было много вопросов, да и у его товарищей их было не меньше. Но, во-первых, они не имели сейчас на это времени, а, во-вторых, уж больно это была тяжелая тема. Посему Квашни надел свой котелок, поднял трость и привычным для себя четким шагом пошел к двери. Брат Тимофей и брат Емельян подождали буквально пять минут и тоже навсегда вышли из небольшой квартирки, в которой проживал казак Тютин. Герцогиня не успела закончить завтрак, как ей доложили, что ее ожидает Дойл. — Дойл? Уже? — Ей явно нужно было время, чтобы кофе подействовал, и она могла окончательно проснуться. — Да, миледи, и полагаю, что мистер Дойл торопится? — произнес дворецкий. — Хорошо, — произнесла она, встала и бросила салфетку на стол. — Пригласи его ко мне в кабинет! — ее муж поморщился. — Неужели эти ваши джентльмены не могут приходить тогда, когда это принято в свете? — Они не бывают в свете, дорогой мой! — — отвечала ему леди Камедиш, выходя из столовой. Она и сама была не очень рада столь раннему визиту и прибавила, скорее, для себя. — Эти джентльмены не знают правил. Дойл был возбужден, и она сразу поняла, что ее сотрудник торопится, так как напал на след. — Не мы нашли его! — сразу заговорил он, как только поздоровался. — Этого Иоганна Вайса, если я правильно понимаю. Теперь она уже готова была простить ему ранний визит. — Да, миледи, этого типа, которого вычислил Тейлор. — Говорите, — потребовала она. Я просидел два дня в муниципальном архиве и нашел помещение, что он снимает возле складов на Хаффенрандштрассе. Там приток реки, безлюдное место, только склады и мастерские. Он снимал там небольшой слесарный цех. А еще я нашел пирс, который он арендовал совсем недавно. — Там стоит купленное имя для теракта лодка, — догадалась герцогиня. — Я тоже так думаю, миледи. Поэтому я прошу вас санкционировать операцию по захвату этого русского. нужные силы. Тейлор уже поехал на Хаффенрандштрассе. Вдруг он в мастерской. Но он забрал с собой почти всех имеющихся под рукой сотрудников. А ведь я нашел еще и квартиру, которую фанатик снимает уже месяц. Если бы леди Рэндольф выделила сотрудников из своих помощников, нужно сразу навалиться на все его точки. Может, тогда нам и повезет. Это было верное решение. Нужно было как можно скорее выслать людей на все указанные адреса. И он еще не договорил, как она нажала кнопку звонка. Почти сразу в дверях появился Джеймс. «Миледи!» «Джеймс! Немедленно дайте телеграмму леди Рэндольф. Пишите, что это срочно и архиважно. Пусть немедленно едет в полицейское управление и просит у начальника людей. Пусть скажет, что мы напали на след террористов». Тут Дойл поморщился, и герцогиня это заметила. — В чем дело, Дойл? — После той кутерьмы на аэровокзале местные полицейские чины не очень-то хотят посылать своих парней на участие в подобных акциях. Это они мне только вчера сказали, — объяснил подчиненный. — В принципе, мы сможем обойтись и своими силами, если леди Рэндольф предоставит нам своих сотрудников. — Полицейские чины — это не ваша забота, Дойл? — холодно отвечала ему герцогиня. — Найдите леди Рэндольф и работайте с нею. И продолжила, уже обращаясь к своему дворецкому. — Пусть американка поднимет всех, кого сможет. Напишите, что Дойл ей все объяснит. Напишите, что он свяжется с нею. И после закончила. — Все, идите. Джеймс тут же вышел, а сотрудника ИС она остановила. — Дойл? — Да, миледи. Тот остановился. — Возьмите его, Джон. — произнесла герцогиня мягко, почти по-матерински. — И тогда вы будете вознаграждены. Она замолчала, но тут же добавила уже обычным своим повелительным тоном. — Или хотя бы заберите у него лодку. — Я сделаю все, что в моих силах, миледи, — обещал Джон Дойл.